Глава девятая Стараясь держаться в тени, Туран быстро шел вдоль домов. Когда он миновал длинный помост, где в ряд стояли приземистые пустые сендеры, впереди показался Макота. По сторонам от атамана шагали двое бандитов. Морзо, сбежавший пленник, знал, а вот имени второго, высокого и худого, не помнил. Все трое были вооружены. Остановившись, Туран сдернул с плеча обрез. Люди вокруг не обращали на него внимания. Он прицелился и опустил оружие. «Слишком далеко из дробовика надо стрелять, когда цель ближе». «Пистолет...» Нет, тоже не годится. Туран хорошо помнил, что произошло во дворце. Он попал в спину атамана, тут упал, сразу вскочил и побежал дальше. Скорее всего, в его куртку вшиты пластины, значит, стрелять надо в голову. Но с такого расстояния легко промахнуться, а рисковать нельзя. Отступив к помосту, Туран оглядел ряд сендеров с выпуклыми лобовыми стеклами и закрытыми кабинами. Сторож, крепкий конопат и детина, спал. Бандиты приближались, еще немного и бывшего пленника заметят. Туран перелез через ограждение и забрался в ближайшую машину. Вверху приглушенно гудел ветряк, с тихим скрипом покачивались лампы в жестяных плафонах. Он уселся на затянутой кожей сайгака сиденье, вытянув ноги под рулевую колонку, оглядел кабину. Правая икра все еще побаливала после того, как на квадрате его скрутила судорога. Туран помассировал лодыжку, голень и положил руку на рычаг передач. Бандиты, подойдя к краю помоста, остановились возле сторожа. Туран перебрался на соседнее сиденье и выставил в окошко ствол обреза, прикидывая, на какой высоте будет голова макаты когда тот пройдет мимо. Между атаманом и помостом окажется морс, но это не страшно, если выстрелить из двух стволов. Дробь снесет обоих, а то и всех троих. Макота не погибнет сразу, зато у Турана будет время, чтобы выскочить из машины, приставить к его виску пистолет и нажать на спуск. А дальше... Он не знал, что будет дальше, не строил никаких планов на будущее. Со времен разорения фермы все его мысли занимала месть. Ни о чем другом Туран не мог думать. Он разделается с макатой а что потом, неважно. Туран же и прицелился. Бандиты стояли в нескольких шагах от линии огня. У края помоста Макота задержался, разглядывая сендеры. Все же машина нужна ему. Атаман прикинул, что Каланча перережет горло спящему охраннику так, что тот и пикнуть не успеет. Других не видно, а хозяин автолавки, скорее всего, храпит в своем доме рядом с помостом. «Убив охранника, можно просто сесть в Сендер и уехать, а то и угнать две, даже три машины. Нет, все-таки две. Морс не умеет Сендера водить, только мотоциклетки. Макота не любил покупать. Это было для него в новинку расставаться с деньгами, чтобы получить какую-то вещь. Есть ведь другие способы завладеть желаемым — украсть или отобрать, убив прежнего владельца. Убивал Макота не из кровожадности, хотя и был жесток, а просто потому, что мертвые не мстят». «За время пути он много раз спрашивал себя, почему пожалел фермерского шоколенка, оставил в живых?» «Ответ был один. И за денег. Ведь раба бойца можно продать на корабле». Вот и сейчас, при виде плохо охраняемых машин, прагматизм атамана вступил в борьбу с жадностью. «Пара сендеров — это же большие деньги!» «Но, с другой стороны, что будет, когда хозяин обнаружит пропажу? Если услышит шум двигателей и выскочит из дома, тогда придется убить его». А это уже вряд ли получится сделать тихо и незаметно. Вокруг шатается куча народу, к тому же хозяин в доме может быть не один. Макота с сожалением покачал головой. Не годится. Укради он Сендера, и квадрат придется покинуть немедленно, задолго до утра, выехав в пустыню без проводника. Ведь так и появится только на рассвете». «А если задержаться, всполошится охрана моста, начнёт обыскивать его. На квадрате найдут украденные сендеры, и у Макоты потребуют ответа. Нельзя начинать на мосту серьёзную потасовку. Большинство бандитов разбрелись кто куда, быстро их не собрать». «Чё хозяин?» — спросил Морс, заметив нерешительность атамана. «Ничего, идём!» — Макота зашагал дальше. Морс нагнал его. Каланча пристроился с другой стороны. Они достигли середины помоста. Атаман краем глаза уловил движение справа, повернул голову. Морс спросил «Кто там сидит?» И в этот момент громохнул выстрел. Туран вдавил оба спусковых крючка, но за мгновение до этого ногу опять свело судорогой. Он дернулся, едва не вскрикнув от боли, и дробь пролетела над головами бандитов. Морс с воплем повалился на бетон, прижав руки к темени. Каланча замер с разинутым ртом. Отпрыгнувший макота сбил его с ног. Скрепя зубами от боли, Туран бросил разряженный обрез, выхватил нож и ткнул им в правую икру. «Еще раз ниже!» «Еще!» Потекла кровь, и судорога прошла. Он кинул взгляд на бандитов, дернул кольцо стартера, вытянув короткий тросик из гнезда под баранкой. Двигатель завелся с полоборота. Туран вдавил газ, навалился на руль. Сендер рванул вперед, к макоте. Атаман с изумлением, увидев в машине фермерского шоколенка, вскинул револьвер и выстрелил в лобовое стекло. На стекле разошлась паутина трещин. Снеся ограждение, Сендер выскочил на бетон, и макота прыгнул навстречу. Когда надо, он умел соображать очень быстро. Атаман сделал единственное, что могло спасти его. Бросился под машину, накрыв голову руками. На миг стало темно. Грохот оглушил. Жаркий дым из выхлопной трубы обдал затылок, а потом автомобиль пронесся над ним. Морс, упавший чуть в стороне, остался жив, но широкое колесо переехало Каланчу. Сендер повернул. Морс вскочил, бросился следом. Завопил проснувшийся сторож. В доме хозяина автолавки зажегся свет. Макота, встав на колени, несколько раз выстрелил вслед машине. «Взять его! Взять! Взять!» орал он, давя на спуск. Атаман исчез из виду, будто провалился куда-то. Туран не понял, что произошло. Он вывернул руль, чтобы не врезаться в дома на другой стороне моста. Сзади раздались выстрелы. Пуля взвизгнула у головы, лобовое стекло осыпалось, и тут же кто-то громко задышал над духом Не оглядываясь, Туран ударил локтем и попал в лицо Морза. Тот повис на машине, ухватившись за трубу, приваренную к крыше, пытаясь влезть внутрь. Туран пригнулся к рулю. Впереди с криками разбегались люди. Морз Морз стал протискиваться в кабину. Туран крутанул руль, Сендер вернул к стене ближайшего дома, хозяин которого как раз выглянул на шум. Машина снесла раскрывшуюся дверь. Морза сбросила на бетон, он покатился, размахивая руками. Туран не знал, убит Атаман или нет, но момент был утерян. Возвращаться бессмысленно, даже если Макота жив. Оставаться опасно, надо бежать с моста. Но как? На берегу ворота, там не прорваться. Мост вроде бы заканчивается на вершине горы, назад что-то рассказывал про огромный конус из Коралла, бывший остров, выращенный предками на дне моря которым когда-то была Донная пустыня. А недавно и Крючок упоминал его. Вторые ворота наверняка тоже стерегут, но вряд ли оружие охранников направлено на мост. Опасности они ждут со стороны пустыни, откуда могут прийти мутафаги и людоеды. Туран либо прорвется ходу либо бросит сендер и попытается проскользнуть мимо охраны. Потом спрячется в пустыне. Макота, если он жив, отправится дальше к кораблю, и тогда можно будет напасть вновь. Мелькали плетеные стены, впереди разбегались люди. Обрез валяется на сиденье рядом, в ленте на поясе полно патронов с дробью, есть немного и для пистолета, еще но шести лет. Туран мало что знал о донной пустыне, но с оружием у него был шанс выжить. Он надеялся, что на окраине пустыни не так опасно. Рядом люди, а они привыкли уничтожать все, что мешает им. Главное вырваться с моста. Слева показался въезд на квадрат. Оттуда на дорогу выбежал крючок с револьверами в руках. Повернул голову на шум, увидел беглеца в машине и открыл огонь. Туран еще успел подумать. Надо было прирезать крючка, когда тут лежал беспомощный с мамой на плече. Жалость не доводит до добра. Хочешь убить чудовище, станем. Он проявил милосердие и этим погубил себя. Крючок стрелял с обеих рук. Первые пули ушли в воздух, а потом он попал в переднее колесо. Сендер швырнул в сторону. Туран навалился на руль и почти сумел выровнять машину, но ее занесло. Бросило поперек бетонного полотна. Окутавшись черным дымом, она перевернулась. «Ты мне по душе, шоколенок!» Объявил Макота, расхаживая перед стоящим на коленях пленником. Запястья Турана примотали к лодыжкам. Он выгнулся назад, едва удерживая равновесие. Тело покрывали синяки, во рту не хватало зуба. Вывихнутую руку крючок вправил, но плечо до сих пор ныло. Очень болели ребра после удара о руль сендера. «Но слышь, злюсь я на тебя сильно», — добавил Макота. «Все ж таки мне, тебя кончить надо. Хотя еще лучше завести подальше в пустыню и связанного оставить, чтобы людоеды нашли да сожрали или катраны обглодали до да косточек». Было позднее утро, мост остался позади. В низине между слоистыми холмами машины стояли кругом. Телегу, которую недавно тащил Туран, волок новый ящер. Рядом с крючком сидел кучерявый темнокожий человек. «Но тут вот еще че!» — продолжал атаман. «На корабле я тебя продать смогу. За раба для боев много получить можно. если у него болячки какой нет и руки-ноги целы. Хотя староват ты уже, там щенков покупают, чтобы обучать их с детства». «Ну так я тебе на бегающее мясо отдам, хоть что-то выручу. Неохота мне деньги терять. И так я их сколько потерял. Но и убить тебя ох, как хочется. Так что мне делать, скажи?» Наклонившись, он заглянул Турану в лицо. Пленник молчал, и Макота лениво с оттяжкой двинул его в челюсть. Повалившись на бок, Туран замер у ног атамана, неподвижно глядя перед собой. Макота сдвинул назад соломенную шляпу, и та повисла на ленте, перехлестнувшей его шею. молчишь шоколенок!» чего ты молчишь ты у нас гордый или глупый а я вот что сделаю он полез в кошеле достал большую серебряную гривну отчеканенную киевским монетным двором на одной стороне был выбит профиль тамошнего владыки на второй цифра один и крест с распятым мутантом атаман огляделся стоящие вокруг бандиты ждали что будет дальше он поднял монету над головой и громко сказал вот она все решит так и знаете атаман макота слово держит «Владыкой кверху упадет, шлепну шоколенка. Не буду людоедом отдавать или катранам, прям здесь пристрелю». Он достал пистолет и направил в голову Турана. «А ежели крест выпадет, довезу до корабля и там продам, но не в бойцы. Вдруг выживет или сбежит. Не, я все равно его смерть хочу увидеть, пусть даже деньги на том потеряю». «К Игорящим ведь приедем, хозяин» подал голос Морс, оседлавший мотоциклетку. Ему повезло, дробь лишь счесала кожу с темени теперь рану прикрывала повязка. «Верно!» — согласился маката «Значит, продам его на бегающее мясо. Всем места на арене куплю, будем смотреть, как бойцовые мутанты его терзают. Все слышали? Ты слышал, Жакаленок, владыка или крест? Крест поживешь чуток, владыка умрешь на месте» он подбросил монету она взлетела вращаясь посверкивая в лучах солнца и упала в пыль перед лицом лежащего пленника туран скосил глаза маката выругался и нажал на спуск пуля ударила в центр пятака подбросила его в воздух везучий шакаленок атаман зашагал прочь значит поживешь еще ну чё пялитесь в путь крючок так а заберите падаль на свою телегу в клетку его едем